Галина Колоскова, бывший муж, на осколках месте. Текст читает Лия Малинина. Глава один. Мира с обожанием смотрела на жениха. Голова кружилась от безумно вкусного воздуха. Легкий бриз нес с океана запах йода с солеными оттенками, приправленный ароматом экзотических трав и фруктов. Серые глаза светились счастьем. Она с трудом помнила, как расписывалась в книге регистрации брака. Надевала кольцо на палец жениха. Отвечала на поцелуи. Танцевала. Эйфория. Восторг. Ожидание долгих лет счастья. По-другому не может быть и не будет. Душа ликовала. Сердце таяло под влюбленным взглядом первого и единственного мужчины в ее жизни. Самого умного. Сильного, смелого. Того, по кому сходили с ума ее подруги. Не верилось, что они все-таки поженились. «Люблю, люблю, люблю!» Пьяная от воздуха, тепла, слов любви, мира прижималась щекой груди любимого, несшего ее в спальню. «Сегодня все будет по-другому», шептал он на ухо. «Обещаешь?» «Сейчас узнаешь». Она смеялась, откинув голову. Копна светлых волос водопадом стекала на руку мужа. «Ты самая красивая!» Сильные руки аккуратно опустили ее на лепестки цветов, пряным, волнующим ароматом, щекотавшим ноздри. «Подожди минуту, я сейчас». Алекс направился в ванную комнату, но обернулся на пороге, со смехом добавив. «Без меня не начинай!» «Так и быть, дождусь», — ответила, закусив губу и невольно бросила взгляд на прикроватную тумбу. Толстый ярко-желтый бумажный пакет привлек внимание. «Еще один подарок». Мира с нетерпением вскрыла пакет. «Фотографии? Так быстро!» Она хихикала, рассыпая поверх цветов матовые снимки. «Посмотрим, как я получилась». Улыбка постепенно сползала с побледневшего лица. «Что это?» Слезы в глазах мешали разглядывать снимки, выполненные профессионалом. На каждом из них Алекс страстно целовал красивую женщину. Чуть выше, чуть полнее и чуть старше невесты. «Этого не может быть!» Сердце ухнуло вниз, через раз пропуская удары. Кафе, на улице, перед машиной, в постели. На снимках проставлены даты, но все расплывается перед глазами. Невозможно вспомнить, что было в те дни, и сравнить. Татуировка Алекса на груди мужчины, занимающегося любовью с длинноногой красоткой, рушила надежды, что это чей-то злой розыгрыш. — Боже, как больно! Камень в груди давил на легкие мешая дышать. Папа предупреждал. Воздух с хрипом пробивался в горло. Голова стала ватной, тошнила. Только не он. Она сложилась пополам, пытаясь остановить рвущие нутро ледяные щупальца. Алые лепестки лежали на покрывале брачного ложа кровавыми каплями. Душа истекала кровью. «Что с тобой?» Алекс с недоумением смотрел на жену, за минуты превратившуюся из невесты в жертву маньяка. «Что случилось?» Он шарил взглядом по усыпанной фотографиями постели. «Что это?» «Твоя двойная жизнь!» Мира с трудом шевелила губами. «Предатель!» Желание бежать невыносимо давило на нервы. Она со стервением сорвала с пальца кольцо, и бросила в лицо ошарашенного мужа. Серые глаза сверкали яростью. «Ненавижу тебя!» «И никогда не прощу!» Мира босиком выскочила в дверь и рванула вперед, не разбирая куда. Лишь бы подальше от места, кричащего доказательства неверности. «Если бы не так сильно любила! Если бы предательство не разорвало сердце в клочья! Если бы...» Она могла перечислять до бесконечности, если бы, но сил не было даже на это. Со двора неслась музыка, довольные крики веселящихся гостей. А в душу набатом била оглушающая пустота будущего одиночества. Дверь в кабинет отца оказалась открытой. Мира захлопнула за спиной толстую створку. Дрожащие пальцы защелкнули замок. Она металась взглядом по комнате в поисках подпорки. Стул оказался единственным, что смогла поднять. Резная спинка подперла ручку. «Мира, ты где? Отзовись немедленно. Это фотомонтаж. Любимая, слышишь, где ты?» Крики мужа внушали страх и в то же время надежду. «Сейчас он найдет ее и сможет все объяснить. Должно быть объяснение». Силы покинули ее. Она сползла по стенке. Пальцы обхватили голову, зарываясь в густые волосы. Ладони то и дело прикрывали уши, не желая вникать в смысл слов лжи. «Мира, я не стану оправдываться за то, чего не делал. Не дай себя обмануть. Давай поговорим и все выясним, где ты, Мира!» Она слышала, как хлопают двери комнат. Ближе и ближе. Еще немного, и он найдет ее. Паника, страх ледяными потоками разливались по венам. Мира услышала вздох. Падение. Тяжелые шаги, удаляющиеся в обратном направлении. Алекс прекратил искать. Так быстро. И от этого тоже больно. «Мира? Дочь ты где?» Встревоженный голос отца раздавался из коридора. «Что случилось?» Алекс промчался мимо меня, как бешеный. Мира отставила стул. Открыла замок и вышла. «Папочка, мне так плохо!» Тонкие руки скрестились на животе. Она хотела, чтобы отец обнял, погладил по голове, видя ее состояние. Но вместо этого он допрашивал. «Объясни, что произошло. Почему ты здесь, а твой муж унесся на катере в направлении города?» Мира ожидала чего угодно, только не этого. «Как умчался?» «Сбежал, ничего не объяснив? Он должен был...» Она захлебнулась словами. Муж понял, что не отвертеться от обвинений. Новая волна холода ударила в сердце. Ее предали дважды. Отец встряхнул за худенькие плечи. «Что Абашев должен объяснить?» Мира показала рукой в сторону спальни. «Посмотри сам». Исползла на пол не в силах стоять на дрожащих ногах. Отец позвал, не выходя из ее спальни. «Что я должен найти?» «Фотографии». «Какие?» Он раздраженно ворчал. «Здесь ничего нет». Она с трудом поднялась. Расстояние показалось огромным. Мира со страхом заходила в комнату. Отец смотрел на нее, как на сумасшедшую истеричку. Бумажные свидетельства измены мужа исчезли.